«Кабина крана — самое шумное место в цехе», — спокойно сказал Кингсуп, делая шаг вперед. Почти синхронно с ним на шаг переступил и ганд Снова они рядом. За их спинами маячила Марион. «Умоляю вас!» Бат смотрел на их лиц, казавшиеся ему масками, если бы не горящие гневом глаза. Они сделали еще шаг к нему Его снова бросило в жар, но уже не от расплавленного металла. И он понимал это. Его не дурачат, они в самом деле собираются убить его. Все его тело стало липким, влажным. «Хорошо, я скажу!» — крикнул он. «Как ему было плохо, и как шумело все кругом! Я попросил ее перевести, она думала, что переводят с испанского». Он прервался. Что с ними? Ненависть глазах полностью уступило место презрению, и смотрели они куда-то ниже его пояса. Он опустил глаза и сначала увидел, а потом уже почувствовал, как расплывается пятно у его ног. «Нет!» — крикнул он. Кабина прошла в стороне от него. Он сделал упор на левую ногу, зная теперь, что казнь неминуема, и, оттолкнувшись от мостков, предпринял попытку прыгнуть. Она почти удалась. Он повис на кабеле, ничего не соображая. С минуту ему казалось, что все в порядке, он спасен. Потом он закричал, как Элен, когда первой пули оказалось мало. Он вопил страшно. Под ногами разверзлась бездна. Безошибочное чутье подсказывало ему, что сейчас он умрет. Рабочие машинисты Кранов оставались последней надеждой. Нужен какой-то план. Он не мог поверить, что все уже бессмысленно. План спасения. Вот что продолжало вертеться у него в голове, когда пальцы его разжались, и он рухнул вниз. Удар получился мягким. Сначала никто не заметил падения. Лишь спустя пару минут у тела стало собираться толпа. Кингшип остался на заводе до выяснения обстоятельств, а Марион в сопровождении Ганта отправилась в Нью-Йорк. Последнее происшествие не только не сблизило их, но, напротив, позволило ощутить, насколько они чужие. Они сидели в самолете через проход друг от друга, но не обменялись и парой фраз. Марион поминутно прижимал к глазам платок. Гант чувствовал себя без вины виноватым и пытался объяснить. Мы только хотели, чтобы он признался. Убивать его никто не собирался. Вы же видели, чем это кончилось? То было равносильно публичному признанию». Она молчала, не утирая слез. «Вы плачете?» — спросил он, злясь на себя за банальность вопрос Она достала платок, промокнула уголки глаз и сказала, «Да, но не о нем». «Не о нем». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ» март 1996 года звукорежиссер елена соболева читал юрий заборовский